Глава 28. Факбой. Флоренс с удовольствием вытягивает ноги и откидывается на спинку сиденья. Она выглядит счастливой и взволнованной. И от этого сердце Джека колотится как сумасшедшее. С момента встречи в холле аэропорта он не может отвести от нее глаз. Переключившись в отпускной режим, она неуловимо меняется. Они едва взлетают... А ей уже всё нравится. Аэропорт, напитки в самолёте, место у окошка в бизнес-классе. Постепенно тревоги спадают с её плеч, позволяя расслабиться и даже прикрыть глаза. Через несколько минут Флоренс засыпает. Джек наблюдает за ней, пользуясь моментом. Когда спит, она особенно прекрасна. Её безмятежное лицо напоминает ему Беатричи. Эта картина заставила его влюбиться в искусство. Тогда он начал читать, узнавать больше, ходить в музеи и на выставки, чтобы снова испытать это чувство. Сам не пишет. Ему не стать пигмалионом, влюбившимся в собственное творение. Он вообще не способен на созидание. Его судьба — вечно восхищаться чужим талантом. Чувствовать мысли художников, порой причудливо материализованные, но никогда делать что-то самому. В этом они с Флоренс и похожи. Джек знает, в ней тоже есть и понимание, и насмотренность. А главное — умение видеть то, мимо чего большинство людей пройдет, так и не узнав, что это было настоящим искусством. Даже Ельский университет — не смог уничтожить в ней острое чувство идеи. Наверное, поэтому ему до сих пор интересно, как в первый раз. Хочется слушать ее бесконечно, цепляться за светлые мысли, поддерживать их, даже если не согласен с чем-то. Джек все равно готов хотя бы попытаться понять, почему она так думает. Конечно, ее любовь к постмодерну часто ставит под удар их добрые отношения. Но кто не без греха? Что это с ним? Флоренс ведь ничего особенного не делает. Она не пытается показать себя с лучшей стороны, не притворяется идеальной женщиной и даже не очень-то старается. И все равно выглядит лучше всех, абсолютно всех на свете. Джек пока не понимает, что с ним происходит, но каждый день, вечер, даже каждый ланч, проведенный с Флоренс, становится особенным. Ему нравится в ней так много вещей, она не пытается изменить его или измениться самой, не врет, не устраивает шоу из ласк и внимания и не терзает ни ожиданиями, ни претензиями. Они, словно две детали пазла, вдруг вставшие на место, которое было отведено для них с самого начала. Джек застывает не в состоянии пошевелиться. «Это же оно!» то, о чём он читал, о чём слышал от других людей, но никогда не испытывал сам. Он влюбился в настоящего живого человека. Флоренс улыбается во сне, будто отвечает на его безумную мысль с согласием. Всё, о чём Джек врал себе, исчезает как пыль, которая поднимается от ветра и обнажает спрятанный до этого истинный концепт. Не дружба Ни наваждение, ни помешательство. Самая обычная любовь. Чувство, на которое, как он думал до этого, его сердце не способно. Странно, конечно, что понял это только сейчас. Флоренс стала особенной уже тогда, когда он смотрел на ее обнаженный силуэт в тусклом свете далекого фонаря. Наверное, даже раньше. И ни на минуту после этого она не переставала быть такой. Хочется быть рядом с ней каждый день. Если Джек не думает о работе, он думает о Флоренс. Она во всём, в том, как горят вечером огни соседних домов, в нежном запахе роз из цветочного бутика неподалёку от офиса. Она живёт в его мыслях, гонит кошмары, и её спокойная улыбка единственное, что помогает справиться, когда всё идёт кувырком. А если им правда попробовать? Это ведь не так сложно сейчас, просто начать встречаться. Он влюблён, а она как минимум не против проводить с ним время. Они могли бы выбираться на нормальные свидания, вместе выходить в свет. Джек даже готов ужинать с Бри и Матео. Чёрт с ним, даже с третьим и его невзрачной женой, если Флоренс захочет. Гэри поймёт. Джек возьмёт в союзники тыковку, тот поможет подготовиться к разговору. Если Гэри узнает, что для него это важно, ни на один раз, и у них всё серьёзно, неужели будет против? Тем более у самого новые отношения, им делить нечего. Пройдет время, и Флоренс переедет к нему. Они будут проводить вместе все вечера, засыпать и просыпаться рядом, спускаться в спортзал по утрам, а по выходным ездить в Нью-Джерси к ее родителям. Через пару лет можно будет пожениться. Джек ни разу в жизни не представлял себя женатым человеком. Но сейчас это получается без труда. Правда Только с Флоренс. Он тянется к её волосам, ласково пробегается по ним пальцами. Это должна быть весенняя свадьба с кучей цветов и в тёплую погоду. Он, наконец, расспросит её обо всём, что с ней происходило. Ему интересен каждый день её жизни, начиная с момента, когда она впервые стащила с папиной полки книжку с репродукциями Андреса де Санта-Мария а он расскажет всё о себе. «Почти все», — подсказывает в голове мерзкий червячок сомнения. Внутри холодеет. Джек вспоминает, как тяжело ему дался рассказ о матери. Не потому, что Флоренс не так слушала. Просто приходилось собирать все силы, чтобы не давать голосу дрожать и прерываться. Это ведь не самое страшное, что пришлось рассказать. О том, как они зарабатывали в Манчестере, Флоренс знает. Не может не знать. Вряд ли за три года Гэри ни разу не проболтался. Правда, она сама об этом не заговаривала. Может, не считает нужным, но ее явно не смущает то, что она спит с бандитом. Бывшим бандитом, конечно, но факта это не отменяет. А вот о ночи, когда они перегоняли проклятую Альфа-Ромео, Флоренс точно не в курсе. Они не то, что не рассказывают об этом, даже между собой не обсуждают. Словно ничего не случилось. Обычно Джек и себе запрещает вспоминать. Произошедшее возвращается к нему по ночам вот уже семь лет как. Во сне он до сих пор тащит тяжёлое тело, которое с трудом поддаётся. Обувь вязнет в чужой крови, а сам он трясётся от страха, стоит ветки под ногой хрустнуть. Иногда в этот сон примешивается мать. Он слышит тяжёлый вздох, поднимает голову и видит, что она стоит неподалёку. Её лицо кривится в отвращении. И она обязательно называет его одним из своих любимых слов. Ничтожество. Идиот. Посмотри, в кого ты превратился. Флоренс не спрашивает, почему он просыпается от кошмаров по ночам. Думает, уже знает. Если они будут вместе, Джек не сможет ей врать. Он вообще ничего не способен скрыть. Она все равно узнает и почувствует. Да, и ей хватило секретов в прошлых отношениях. Повторять ошибки брата в его планы не входит. Но будет ли это честно? В конце концов, Флоренс не подписывалась хранить чужие страшные тайны. А главное, сможет ли она его принять, когда узнает, кто он на самом деле. Угонять тачки — это одно. Но проклятый Карлайл перевел их всех в новый разряд уголовников, в ту часть криминального мира, откуда обычно не возвращаются. На самом деле Джек до сих пор сам не принял этот статус. В ту ночь он оказался не тем человеком, которым хотел бы быть, Сколько бы ни притворялся легализовавшимся бизнесменам, финдиром искусствоведом, чувство вины и невозможность вернуться и всё исправить грызут изнутри. Что, если такому, как он, вообще нельзя заводить отношения? Ни у кого из них это не получается, кроме Гэри. Но того словно меньше всех за дело. Леон приспособился. У него теперь девушки только по контракту. Никаких сентиментальностей, чувств и отношений. Тыковка так и болтается один со своими машинами. Вряд ли он когда-нибудь женится. Джек представляет, что Флоренс обо всём узнает. Наверное, у неё будет шок. Судя по рассказам, её самое страшное взаимодействие с полицией — штраф за неправильную парковку. Сможет ли она вообще принять его такого? Понять, на самом деле это было ужасное стечение обстоятельств. Никто из них не собирался убивать, и если бы можно было отмотать время назад, они бы за эту проклятую Альфа-Ромео даже не взялись». Вглядываясь в спящее лицо любимой женщины, Джек вдруг остро понимает, у него нет права втягивать ее в свою жизнь. Нельзя, чтобы ее очередные отношения стали несчастными только потому, что однажды он совершил глупую ошибку. Раз не может удержать это в секрете, нечего и начинать что-то серьезное. Она не узнает о его чувствах. Всё будет по-прежнему. Дружба, секс и удивительная лёгкость, с которой они друг к другу относятся. Готовый рассмеяться самому себе в лицо, Джек откидывается на спинку сиденья и крепко зажмуривается. Семь часов полёта. И он успел и осознать собственные чувства, и представить чудесное будущее, и вспомнить, что оно ему недоступно. Остаётся лишь горький привкус сожаления. Они никогда не будут вместе. И он сам во всём виноват. Наверное, мать была права всё это время. Пенрит, 2011. «Однажды нам придётся завязать», — говорит Гэри. Или сесть, тут уж что выберем. Бандиты вроде нас не завязывают. Джек почти валяется в кресле, лениво глядя на полупустую дорогу. Они работают, откупаются от тюрьмы, а потом создают синдикаты или умирают. Они уже два часа едут без приключений, можно немного расслабиться. Наверное, хорошо, что теперь Гэри сидит за рулем не только Леону спокойнее, но и самому Джеку. Чувство тревоги катает его на качелях, то затихая, то усиливаясь с такой мощью, что хочется выпрыгнуть на полном ходу. Чушь! Чем будешь заниматься через 10 лет? Днем жена и дети, а по ночам тачки вскрывать? Вообще не представляю себя женатым. Ты на меня посмотри, где я? А где серьезные отношения? Нет, братишка, девчонок я люблю, но долго с ними только сумасшедший выдержит. Они сразу начинают командовать. Стоит им подумать, типа у тебя с ними что-то есть. Отвези меня туда, купи мне это, пойдем к маме. Она пастуший пирог испекла. Жуть какая-то. А я женюсь, уверенно произносит Гэри. Лет пять еще нужно. Я на дом не скопил и с отцом не разобрался. Так что за это время надо завязать. Гараж пригодится. Собираешься всю жизнь механиком торчать? А что плохого? Работа прокормит, у меня уже клиенты есть. Ты там за год не заработаешь денег, которые мы сейчас за месяц угоняем. Уверен, что потянешь такую жизнь? Мне так много не нужно». «Дом куплю, и в жопу этот бизнес!» Джек поворачивается к нему, сколько бы они ни пробыли братьями, все равно разные. Гэри чем-то напоминает бабушку. У них похожие повадки и фразочки. Они одинаково хмурятся, когда недовольны. Сразу видно, что родственники, хоть черты лица и разные. За годы, прожитые втроём ни бабушка, ни Гэри ни разу не припомнили, что он приемыш. Даже взглядом. Оба приняли его в семью с первого дня. Нашли и комнату, и место за столом. Но все-таки иногда он чувствует, словно его подкинули. Гэри и Ба думают о будущем. Они строят подробные, добротные планы и точно знают, чего хотят от наступающих дней, месяцев и лет. Джек цепляется за них, потому что собственного будущего словно не существует. Есть прошлое, он чувствует его дыхание в картинах и скульптурах, в историях и истории. Есть настоящее, где он угоняет сложные тачки с каждой новой сигналкой, играя на острие ножа. Какое у него будущее? Джеку не подходит то, что рисует себе Гэри, но в его словах есть смысл. Так всю жизнь не проживёшь. Что это будет? Что тогда это будет? Тюрьма? Пуля в перестрелке? Петля? Может, я в музее устроюсь? Задумчиво произносит Джек. Пойду по профессии. Как будто там хорошо платят. Смеётся Гэри. Инвестирую, что успею заработать, тратить всё равно нельзя на проценты буду. Какого хера? Перед ними на трассу вылетает маленькая фигура, непонятно откуда. Гэри мгновенно тормозит, но альфа ромео не успевает полностью остановиться. Фигура падает под колеса. Оба застывают в креслах. У Джека перед глазами пляшут белые точки. Они сбили человека. Не козу, живого человека. На секунду хочется рвануть дальше. Пусть разбираются, что за машина была. Они к тому времени уже в Шотландии будут. Но Гэри глушит мотор и поворачивается к нему. «Мне не показалось, что у нас под колесами человек?» Уточняет Джек. «Не показалось». «Блядь!» Выдыхает тот. «Надо выходить. может рванем? «Долбоёб! Вдруг он ещё жив?» Гэри решительно отстёгивается и открывает дверь. Джек ругает себя под нос, но выбирается вслед за ним. Перед тачкой на асфальте валяется девчонка. И судя по тому, что она всё ещё может издавать звуки, живая, молодая совсем, тощая, белобрысая. «Ты в порядке?» Гэри садится перед ней на корточке. «Нет, идиот», — резко отвечает та и переворачивается на спину. «Ты же меня сбил». «Ну, так это ты на дорогу выскочила. Чего ждала от машины на трассе? Отвези меня в Карлайл». «Что?» «В Карлайл», — повторяет она как для идиота. «И я не сдам тебя. а Вас копам».